Глава вторая. И что вы нашли в слепом коте? Ребячьими жить пустяками, время прошло для тебя, не таков уже ныне твой возраст. Гомер, Одиссея. Еще когда мы с Гомером только-только узнавали друг друга в надежных стенах ветеринарной клиники у Петти, Мелисса не теряла времени даром. Она разнесла весть о появлении Гомера по всем ближайшим друзьям. Внезапный вопрос «Вы, кстати, слышали? Мы собираемся взять слепого котенка?» Независимо от предыдущей темы, неизменно переводил разговор в новое русло. За ним сыпались встречные вопросы «Слепого? Слепого? Совсем без глаз?» Так что еще до того, как он появился в доме, его история, обрастая слухами, вошла в летопись семейных преданий и курьезов. А из них, собственно, и слагается история жизни. К примеру, моя мать надумала рожать меня прямо во время рок-концерта на две недели раньше срока, потому что Гвен хотела услышать музыку своими ушами. Мои родители слово в слово повторяют этот рассказ все 35 лет моей жизни. Выбери я вместо писательства карьеру рок-певицы, эта история имела бы куда больше общественный резонанс. Я тоже ловлю себя на том, что, рассказывая сейчас о Гомере, пользуюсь словами и интонациями, взятыми из прошлого. Но это из-за того, что за долгие годы ничуть не изменились сами вопросы, на которые я всегда, всегда должна была отвечать. О Гомере меня расспрашивали сотни разных людей, и все, абсолютно все их вопросы можно было свести к трем. Как он лишился зрения, как обходится без глаз и как находит лоток с песком и плошку с едой и водой. Несмотря на такое разнообразие, за эти годы мне вовсе не надоело отвечать. И отнюдь не потому, что я так уж люблю рассказывать о своих кошках. Ведь даже при том, что я свыклась со слепотой Гомера, меня не оставляет чувство гордости. Мой котенок вырос невероятно отважным, сообразительным и счастливым. Недавно я выбралась поужинать с одной коллегой, и разговор незаметно зашел о Гомере. Она как раз рассказывала мне о своем котенке, которого взяла несколько месяцев назад. Я же взамен потчевала ее рассказами о приключениях и, куда без них, злоключениях Гомера. Как и большинство тех, кто слышали о нем впервые, она сочла его историю крайне занимательной. Затем ошарашила меня вопросом «И что вы нашли в слепом коте?» «Если бы этот вопрос задал кто-то другой, он мог бы показаться вызывающим, если не издевательским. Мол, зачем он вам сдался, слепой-то?» Но только не в ее устах. Лицо коллеги выражало доброе участие в голосе, ни нотки сарказма, лишь неподдельная заинтересованность. Вопрос был задан прямо, без икивоков, и подразумевал такой же ответ. Вознамерившись ответить именно так, я было открыла рот. Но впервые за 12 лет готовой фразы не нашлось. Не нашлось, потому что, поскольку никто до этого ничего такого не спрашивал, мне и в голову не приходило, что когда-нибудь подобный вопрос прозвучит. Я поймала себя на том, что впервые задумалась над ответом, и тут же поняла, почему никто и никогда не задавал мне этот вопрос потому что на первый взгляд ответ был очевиден. Одно из двух. Либо я настолько прониклась его печальной судьбой, что виноватила бы себя всю оставшуюся жизнь, если бы обрекла его на угасание в сиротском приюте. Либо с той минуты, как я взяла его на руки, мы почувствовали такую взаимную привязанность, что расставание стало немыслимым. Эти причины считали истинными даже мои ближайшие друзья. Я уже не говорю о родственниках, которые по своему положению должны знать меня лучше других. Так вот, все ошибались. Единственным едва ли не всепоглощающим чувством в первые месяцы после разрыва с Джорджем было ощущение провала. Как будто я провалила свой самый первый экзамен на взрослость. Все, не исключая меня, были уверены, что мы с Джорджем обязательно поженимся. Какой смысл тратить на кого-то три года, если делу конец, не венец? И вдруг одним прекрасным солнечным воскресным утром Джордж совсем ко мне уважением заявляет, что больше меня не любит. Заявляет, как ни в чем не бывало. «Будь я честна с собой, я бы и сама признала, что тоже его разлюбила». Когда мы познакомились, мне был 21 год. Но уже в 24 я с трудом могла понять ту девочку, которая когда-то по уши влюбилась в Джорджа. От нее осталась коробка, полная старых фотографий, на которых был запечатлен кто-то, отдаленно напоминающий меня формой носа и глазами, в каких-то несуразных одеждах и с прической, больше подходящей институткам, но уж никак не мне нынешней. Во мне зародились смутные подозрения, разумеется, подсознательные, что пока ты меняешься сама, то, что казалось тебе пределом мечтаний каких-нибудь три года назад, новой тебе уже таковым не кажется. И все же слова «я больше тебя не люблю» стали ударом под дых. «А что, если новое «я» не отпускала меня мысль, уже не способна вызывать любовь. Вдобавок, меня стали терзать сомнения по поводу карьеры. Пока мы были вместе, мое мизерное, как и везде в этой области, жалование в неприбыльной организации представлялось мне чуть ли не дополнительной роскошью. Ведь Джордж получал более чем достойную зарплату. На новом жизненном этапе меня вдруг осенило. Слово «жалование» произошло от «жалеть». Надо было что-то менять. Но я не понимала, гожусь ли для такой работы, где в день получки было бы не о чем вздыхать. Утверждать, что я окончательно утратила веру в себя, было бы решительным преувеличением. Но по сравнению с прошлым годом оптимизма явно поубавилась. Я не смогла ответить «нет» на звонок пэтти когда услышала историю Гомера впервые. Но это вовсе не означало, что я не скажу «нет» потом. Вообще-то именно это я и собиралась сделать, намеренно оставив себе лазейку. Какой бы печальной ни была судьба Гомера, я вполне понимала, что не в силах спасти всех и каждого, даже тех, кто этого заслуживал. Я убеждала себя, что и так уже приютила двух бездомных кошечек. Делала все возможное, чтобы они чувствовали себя как дома. Возможно, я бы еще долго ненавидела себя за свое «нет» и даже плакала целыми ночами. Такое уже случалось, когда я возвращалась домой после волонтерства в приюте для животных. Но, в конце концов, это можно было пережить». Правда и то, что когда мы, наконец, встретились, Гаммер тут же забрался ко мне на руки, всячески выказывая свою любовь и желание быть любимым мной. В свою очередь, держа его на руках, я не могла отделаться от одной назойливой мысли, что если бы на моем месте в ветеринарной клинике появился кто-то другой, пошептал бы ему что-нибудь на ушко и взял бы на руки – то котенок наверняка выказал бы такое же желание быть любимым этим другим человеком и также любить его. Интуитивное ощущение, что он мог бы полюбить кого угодно с той же легкостью, что и меня, внезапно тронуло мое сердце. Как бы ни сложилась его жизнь, этот котенок обладал потрясающей способностью любить. И тут меня пронзила еще одна мысль. «Вот существо, которому нечего тебе дать, кроме своей любви. Осталось лишь найти того, кто бы принял ее, эту любовь, а найти никак не удается». Эта мысль показалась мне до боли печальной. Кроме того, я поняла, что каким бы любящим он изначально мне не казался, в нем не было ни страха, ни отчаяния. А этого стоило ожидать от маленького котенка, как, впрочем, и от человека, в жизни не знавшего ничего, помимо боли, страха и голода. Не было в нем и враждебности, или замкнутости, хотя невзгоды и ненастья вполне могли уничтожить побеги любви в его маленьком сердце. Скорее, он был попросту любопытным и ласковым, словно внутри него бил неиссякаемый источник мужества. Он обладал некой врожденной готовностью к открытому и радостному познанию мира. Так что даже тяготы и страдания не могли ни замутить, ни иссушить это стремление. Понятие беспрестанной борьбы было для меня отнюдь неумозрительным. Покинутое, обескровленное, без над головой, К тому же постоянно на мели я стала воспринимать жизнь с мрачной стороны. Она оказалась мне чередой нескончаемых битв, и каждое новое поражение лишь подпитывало мою жалость к себе. И тут вдруг этот несмышленыш. По сравнению с его бедами, все мои неурядицы, даже если их втиснуть в одну, самую несчастную неделю в жизни, были волшебным туром по Диснейленду. Даже толком не приглядевшись ко мне, всем своим видом этот малыш говорил «Привет, а ты вроде ничего, у тебя есть сердце и с тобой хорошо». «Наверное, у всех людей есть сердце и с ними хорошо». «Со стороны может показаться, будто я противоречу сама себе. Сказала ведь, что в итоге взяла его, потому что разглядела в нем нечто особенное. А теперь, мол, пошла на попятный». «Это не так». Во всяком случае, не совсем так. Потому что в первую очередь я разглядела в нем то, в чем тогда отчаянно нуждалась сама. Больше всего мне нужна была вера. Вера в то, что есть внутри тебя нечто свое, стоящее и настоящее, наделяющее тебя силой. То, что никто и ничто, ни твой парень, ни начальник, ни душевный разлад не смогут у тебя отнять. И если в тебе есть стержень, то и в черный для тебя день люди его почувствуют и помогут тебе. Тогда и самый черный день станет немного светлее. Как сказала бы моя бабушка, Господь помогает тому, кто помогает себе сам. И если я увидела все это в слепом котенке, то, взяв его домой, получила бы живое доказательство своей теории. Таким образом, я взяла Гаммера вовсе не потому, что он был маленький, смышленый или милый. Не потому, что в своей беззащитности он отчаянно нуждался во мне. Я взяла его потому, что, когда видишь в другом что-то и правда стоящее, отговорки вроде неподходящего времени или отрицательного баланса в банке теряют смысл. Ты говоришь себе... Надо быть сильной, и начинаешь строить свою жизнь по-новому, чтобы сохранить это самое стоящее. Если это происходит, ты сам вырастаешь в своих глазах настолько, что начинаешь себя уважать. К чему я это рассказываю? Да к тому, что взять слепого котенка было первым по-настоящему взрослым решением в моей жизни, и касалось оно отношений. Сама того не ведая, я выбрала для себя эталон, по которому стала судить все дальнейшие отношения на многие годы вперед.